Глава 13 Мне пришлось оставить Колокольцеву и рвануть со всех ног в тайное убежище. «Вов, ты чего?» — удивилась она. «Позже объясню!» — бросил я, убегая. Ждать магический лифт времени не было. Я промчался по лестнице, пропуская по три-четыре ступени разом. Оказавшись у себя в комнате, нырнул в шкаф с разбега. А дальше решил двигаться медленнее. Кто мог оказаться в тайном убежище, кроме меня и Бродского? Сам мастер тайн? Голубь Каспар? Или же Павел Мясников все-таки смог пройти сюда кольными путями с помощью своего шестого ключа? Вариантов тьма. И к каждому я морально подготовился. Как бы то ни было, Николай был очень напуган. Надо спасать товарища, хоть он и маг. Да демон меня подери. Я теперь тоже маг. Пора привыкать мыслить другими категориями. А это не так просто, когда привычка формировалась десятки лет. Я тихо брел по коридору с факелами. Где-то вдалеке раздался монотонный шум. Будь-то кто-то копался в наших с Николаем складах с ингредиентами. Из-за поворота ведущего в боковой коридор появилась рука и вцепилась в мое плечо. Николай не первый раз так набрасывался на меня из-за угла и не первый раз получает за это рефлекторный удар под дых. «Коль, да что же это за привычка у тебя такая дурацкая?» — спросил я. «Тише, тише!» — шикнул он. «Блин, ты мне чуть ребра не сломал. Извини». «Сам меня по телефону напряг. Что тут стряслось? Кто это там шуршит в наших припасах?» «Я не знаю», — испуганно прошептал Николай. Я во сне услышал, как кто-то приближается. Звук доносился из соседнего коридора. Я позвал тебя, а в ответ услышал какой-то то ли рык, то ли шипение, и тут же убежал. «Рык, говоришь?» — задумался я. «Это что же там за зверь? Он за тобой не погнался?» «Нет, сразу начал шуршать чем-то. Кажется, я не сильно его заинтересовал». «А чего же ты тут торчишь? Почему не сбежал в общежитие?» — не понял я. Так там ведь наши зелья. Я решил тебя дождаться, чтобы сразу ему отпор дать. Николай гневно помахал кулаком над головой. Не зря же мы тут весь день проработали. Молодец, Николай. Хвалю за храбрость, — сказал я. А теперь пойдем. Глянем, что там за чудо-юдо. Мы с Николаем двинулись к складам. У входа в помещение я заметил шевеление странного силуэта в тенях факела. Странно. По очертаниям фиг поймешь, что это такое. Готовься, Коль. Став плотно к двери, указал я. Сейчас ты открываешь дверь, я сразу вбегаю внутрь. Ты за мной. Хорошо, я готов. Нервно кусая губы, кивнул Бродский. Тогда рванули. Николай распахнул дверь, я вбежал внутрь и... Никого там не обнаружил. Весь склад был перевернут вверх дном. Полки завалились одна на другую. Ингредиенты были разбросаны по полу. Большинство из них покусанные. Похоже, кто-то успел полакомиться нашими запасами. Неужто здесь крысы завелись? Вот не удивлюсь, если тоже магические. Николай аккуратно вошел вслед за мной. Ему было боязно, но природное любопытство мага превысило страх. «Где оно?» – спросил Бродский. «Понятия не имею. Только что же видели какое-то движение, а сейчас пусто». Развел я руками. Но он никуда не мог уйти. В этой комнате всего одна дверь. И тогда я почувствовал легкое шуршание прямо над своей головой. Я медленно поднял взгляд и увидел виновника торжества. Мада. К такому меня жизнь не готовила. На потолке сидел здоровенный черный паук. Туловище чудовища было не меньше двух метров в обхвате. Каждая из восьми конечностей не меньше ноги Кофтунова. А ноги у Алексея спешу заметить совсем не маленькие. Но на этом странности не заканчивались. На месте, где должна была быть паучья голова, находилась человеческая голова лысого бородатого старика, который улыбался, глядя на нас с потолка. Здравствуйте, голубчики! прохрипел он. Пожрать что-нибудь найдется. Бродский подорвался, чтобы убежать, но я вовремя схватил его за рукав и вернул на место. «Стоять, боец! Не было приказа отступать!» Сказал Николаевья. я. «Нет, ну ты видел! Видел эту фигню!» Завопил Бродский, стараясь лишний раз не смотреть на потолок. «Будет тебе пожрать!» Гневно сообщил я Пауку. «Сейчас ноги тебе отломаю, будешь ими питаться! Тебе кто разрешил наши припасы есть?» А кто вам сказал, что это ваши припасы? Переминаясь на длинных лапах, ответил паук. Вы тут несколько дней с клянками гремите, а я в этом убежище уже давно живу. Это моя нора. Слышал, Володь? – прошептал Бродский. Это его нора. Пойдем отсюда. Да погоди ты! – отмахнулся я. Дед, слезай с потолка, разговаривать будем. Не слезу. – отказался старик. Почему? Вы меня бить будете? Боже ты мой! Тут еще попробуй, разбери, кто кого больше боится бродский паука или паук нас. Забавная, однако, ситуация выходит. Не будем мы тебя бить, если сам драться не полезешь, уверил его я. Но съеденные ингредиенты отработать придется, так что спускайся. Как отработать? вытянул лицо паук. На них не написано, что ваши. А вот и написано. — сообразил Коля и поднял с пола уцелевшую склянку. — Вот! Паук прищурился и прочитал. — Собственность Николая Бродского. — Теперь не отвертишься! — ухмыльнулся я. И когда Бродский успел на склянке мастера тайн наклеить свое имя, но это уже вопрос второй. — Ладно, — тяжело вздохнул паук и, быстро перебирая ногами, спустился к нам. Вот такой удивительной компанией мы переместились в главный зал. «Ну, начнем переговоры», — предложил я. «Дед, ты кто? Или что вообще такое? Я первый раз в жизни вижу такую кракозябру». А повидал я, мягко говоря, много всякого дерьма. «Акимов меня кличут», — представился дед. «И не надо обзываться, а то я тоже начну». Уговорил дед «не будем», — улыбнулся Коля. Больше на его лице не было ни капли страха. «Допустим, нам очень приятно», — ответил я. «Я — Владимир, а это мой друг Николай. Знаю я, как вас звать. Я за вами давнёхонько наблюдаю», — сказал Ким. А чего же не показывался? «Люди меня не жалуют. Я каждый раз дожидался, когда вы уйдете, и после этого выползал», — объяснил он. «В этот раз слухаю, вроде тихо». «Ползу к камину греться, а тут этот орать начинает!» Аким указал длинной лапой на Николая. Бродский старался лишний раз не шевелиться. Пока его рассказ звучал складно. Бродский уснул, и Аким решил, что мы оба ушли из тайного убежища. Вот и выполз. «Хорошо!» – кивнул я. «А чего же ты припас это наши лопать начал именно сегодня? Слышал ведь наверняка, что мы ими пользоваться собирались» жрать захотелось!» — воскликнул Аким. «Я думал, с голодухи помру. Меня раньше хозяин кормил. А недавеча он пришел и сказал, мол, все, больше не придет. Теперь у меня новые хозяева, вы». «Хозяин?» — спросил я. «Мастер Тайн, что ли? Он приходил сюда?» «Да, сразу после того, как вы сюда попали первый раз». Интересно получается, значит, этот загадочный выпускник продолжал появляться здесь после окончания учебы. Зачем же он тогда передал нам эту эстафету? Эх, триста лет прошло, а загадки у иллюзионистов все те же. Вот не удивлюсь, если он клан собирает из сильнейших магов Империи. «Что-то мне подсказывает, что ты о своем бывшем хозяине нам ничего не расскажешь», — предположил я. «Нету, не могу» а он строго-настрого запретил о нем болтать. Могу только сказать, что человек он очень хороший. Хороший, говоришь, и чем же? Постараюсь вытянуть из него информацию о мастере Тайн окольными путями. Я ему жизнью обязан, — сказала Ким. Думаете, откуда я такой красавец взялся? Меня монстры поганые во время темного часа в свой мир утащили. То есть ты был человеком? — уточнил я. Любопытно. Ни разу не видел, чтобы кто-то возвращался из темного мира. Но и времена нынче другие. «Человеком, конечно. А что не похож?» — улыбнулся Ким. «Не знаю, что эти Ирды со мной сотворили, но очнулся я уже таким. С божьей помощью выбрался из их мира окаянного во время следующего темного часа. Решил сразу в свою деревню приползти. А меня моя бабка вилами чуть не заколола». Весь поселок подняла, до утра мужики меня гоняли с факелами по лесу. Там я неделю и прожил. А потом меня хозяин нашел. Сказал, мол, никто в этом мире не примет. И посоветовал из этого убежища не высовываться. Действительно неплохой парень этот мастер Тайн, согласился я. Что ж, Аким, историю я твою выслушал. Вижу, ты не врешь». «Раз теперь мы с Бродским заправляем этим местом, предлагаю тебе на нас работать». На периферии зрения пылал прожигающий взгляд Николая, который явно был не согласен с моим решением, но ничего, свыкнется. «Работать?» – пожал сразу восьмью плечами Аким. «Это я умею. Могу на огороде пахать, могу скотину разводить, паутину плести могу». «Нет, свои старые навыки можешь забыть. Ты слышал, о чем мы с Николаем толковали?» Нам понадобится твоя помощь в варке зелий. В этом деле очень много просто физической работы. Принести унести ящиками с ингредиентами, растолочь их, рассовать по колбам, следить за температурой. Ничего сложного, Коля тебя всему научит. «Нет», — шептал Бродский, — «не надо, Володь, он же меня сожрет». «Значит, по рукам», — обрадовался Аким и протянул мне свою черную лапу раз вы теперь моих хозяева буду делать все что скажете не таким ты не понял помотал головой я никаких больше хозяев ты хоть и не можешь выбраться из этой дыры но человек ты свободный человек ага как же заворчал бродский а если вы мне не хозяева то кто ж тогда?» — поинтересовался аким партнера заявил я «Работай усердно, следи за порядком в тайном убежище, и мы будем носить тебе пищу. А дальше посмотрим. Может, мне даже удастся придумать, как вернуть тебя в прежний облик. Но обещать не стану. Магия темного мира – шутка сложная и непредсказуемая, чистый хаос». «Прежний облик?» Аким засиял и возбужденно затопал ногами по столу. «Коли получится, сынок, я тебе по гроб жизни обязан буду». «С бабкой своей познакомлю, если она не померла еще». «На такие радикальные меры идти не стоит», — посмеялся я. «Короче говоря, Аким, рад знакомству. Ах да, самое главное, припасы больше не жрать». «Хрен еще знает, во что они у тебя в желудке превратятся», — вмешался Николай. «Из того, что ты съел, Аким, пауким, может и яд получиться. Эффект может быть непредсказуемый». «Да чего мне от яду будет?» усмехнулся Аким. «Я вот как-то раз с соседом самогонку сварганил на магических еловых шишках». Пока старый паук не ударился в очередную историю из своей долгой жизни, я решил удалиться спать. Бродский тоже решил не задерживаться. Уж очень ему не хотелось вновь оставаться наедине с нашим новым знакомым. Мы с Николаем разошлись по комнатам, но перед этим договорились собраться следующей ночью в тайном убежище вновь. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Потренироваться с Кофтоновым, Начать пробные продажи зелий. И домовой меня при душе, отработка у Черновского. Моя насыщенная жизнь в магической академии только начиналась. Я проснулся за полчаса до рассвета и помедитировал. Ослабленные каналы отражения начали потихоньку восстанавливаться. Процесс этот обещал быть долгим, но я собирался стоять... На своем до тех пор, пока весь утренний запас сил не вернется на свое место. Время половина шестого, а я уже на ногах. Я бросил взгляд на магический будильник и с чувством превосходства произнес. «Как тебе такое, бесполезная магическая фиговина? Сегодня победа за мной!» Выпив очередную склянку с обезболивающим зельем, я выдвинулся к тренировочной площадке. Мы с Кофтоновым договорились встретиться в 6 утра. Но когда я прибыл на место, здоровяк уже тренировался вовсю. «Доброе утро!» — растягивая мышцы ног, пропыхтел Алексей. «Доброе!» «Только не говори мне, что ты тут всю ночь тренировался!» — сказал я. «Нет, не всю, но большую ее часть!» — ответил Кофтонов. «Готовлюсь к осенней Олимпиаде. Нужно утереть нос боевым магам из Московской академии». Эти зазнайки вечно побеждают. Каково же будет их удивление, когда их уделает первокурсник? Кстати, Владимир, а ты сам в Олимпиаде поучаствовать не хочешь? Соревнования — это дело хорошее, — воодушевился я. А что от меня потребуется? Да немного. Подтянуть самую малость тела и основы боевой магии изучить, — объяснил Кофтунов. Ты вроде парень толковый. Призовых мест можешь и не получать. Хотя бы для массовки с нами выступишь. Может, кого-нибудь из москвичей одолеешь. А с остальными я сам разберусь. Ну, Кофтонов, ну лягушкин сын. Задел меня за больное. Как это, без призовых мест. Если же участвовать, то только побеждать. Для массовки я не гожусь. Да и в целом Олимпиада может оказаться интересным мероприятием. Оценю, на что способны московские маги. Врага нужно знать в лицо. И не только в лицо. Согласен, сказал я. Запишусь, только скажи, к кому обратиться, чтобы внесли меня в список. Это к нашему куратору боевого потока, пояснил Кофтунов. Роман Викторович, думаю, тебе не откажет. Не откажет, куда он денется, усмехнулся я. Только не рассчитывай, что я приду просто поучаствовать. Если биться, то изо всех сил. Вот это я понимаю, настрой, радостно воскликнул Кофтунов. А ты не лыком шит, Владимир. Я думал, ты больше из тех, кто в сторонке отсиживается. Ага, не дождешься. Я невольно перенял задорное боевое настроение Кофтунова. Интересный он тип хороший напарник, за счет которого можно будет поближе познакомиться с современной боевой магией. Уж то что, а боевое колдовство развивается постоянно. «Стихийники как кидались своим огнем, так и кидаются. Другое дело искусство боя. Оно всегда совершенствуется. Магия усиления тела может показаться очень однобокой, но как раз в ней и кроется колоссальный потенциал для развития. Я размялся, чтобы хорошенько разогреть зачерствевшие мышцы. Как только прошлый Белов пользовался этим организмом, позвоночник у Лешего гибче будет». Прямой, как палка, и хрустит, словно сухой хворост. Короче говоря, есть над чем поработать. Первым делом мы пробежали пять кругов вокруг по тренировочной площадке. Легкие начали гореть, а мышцы забились за считанные минуты. И тогда мне на ум пришла одна хитрая, но очень рисковая мысль. В таком темпе на развитие тела уйдет очень много времени. А может, стоит немножко этот процесс ускорить? Заодно и опробуй на себе наш бродским товар. Зелья для роста мышц. Во время короткого перерыва я незаметно от Ковтунова проглотил содержимое склянки с красной жидкостью. Да уж, со вкусом Николаю точно нужно будет поработать. Будь то говяжьего мяса в жидком виде навернул. Дрянь редкостная, но главное, чтобы подействовала. И через полчаса я ощутил эффект. Сколько Бродского не ругай, а талант у него есть. Тело пришло в тонус, энергия ощутимо возросла. Одна беда – побочки. Их Николай пока не научился убирать. Да и я не обладал нужными знаниями, чтобы ему помочь. Но он пока на первом курсе, как и я. Возможно, к концу обучения наши преподаватели такие заложат нужную базу в его голову. Хотя и найти древние книги по алхимии не повредит, раз уж здесь иной раз халтурят с обучением. Глаза заслезились, хоть платок под веки вставляй. Уже вижу, с какой этикеткой можно будет продавать эту партию. Тренируйся, пока рыдать не начнешь, салага. Хватит на сегодня. Тяжело выдохнув, сказал Кофтунов. Хорошо держишься для новичка. Эх, такую бы отдачу от моих сокурсников увидеть. У них боевой настрой слабее будет. Так нам на Олимпиаде москвичей точно не победить. А ты, похоже, втихаря-то всех все таки тренировался. Вот он. Идеальный момент, чтобы протолкнуть свой товар. А вот с этим делом, Алексей, я бы егому потоку могу помочь. Есть у меня одна штука. Я ввел кофтунова в курс дела. Поначалу он сомневался, но потом все же решил опробовать зелье мышечной силы на практике. Ему уж очень не хотелось подсунуть своим соратникам низкопробную бурдо. Поэтому парень решил испытать стрипню Бродского на себе. Вот таким незатейливым образом я умудрился заставить Алексея пропыхтеть на тренировках еще целый час. А пока здоровяк гонялся, будто его дед таким ужалил, я потратил еще некоторое время на медитации. Кофтунов вернулся, весь залитый слезами. «Владимир Белов, да ты просто гений!» – воскликнул он и громко высморкался. «Да с таким пойлом моя команда все медали возьмет. Сколько сможешь достать?» «Клюнул. Берем быка за рога». «Столько, сколько боевой поток сможет купить», — сказал я. «Но вы все-таки свои ребята. Сделаю скидку. По пять рублей за склянку. Подойдет?» «Считай, за так отдаешь», — обрадовался Кофтунов и звучно хлопнул меня по плечу. «Я завтра всех на тренировку выгоню. И плевать, что выходной. Вечером к тебе загляну в комнату, бутылок десять куплю разом. Сегодня скажу, чтобы все скинулись». Отлично, значит договорились, сказал я и пожал руку Алексею. Кофтунов отправился в общежитие, а я набрал номер Бродского. Володь, ну ты чего? Пролепетал сонный Николай. Восемь утра, занятий нет. Занятий нет, а дело кипит, Николай, воскликнул я. К вечеру нужно заготовить двадцать зелий мышечной массы и склянок пять для памяти на варе, про запас. Какой двадцать? Ты чего, Володь? «Я ж тебе не станок, чтобы так пахать!» — воскликнул Бродский. «Запрягай Акима и приступайте. Сегодня уже пойдут первые продажи. Не ты ли вчера говорил, что денег хочешь?» «В смысле? С этой хреновиной, многоногой вдвоем работать?» — пискнул Николай. «Да мне такое ни в одном кошмарном сне присниться не может. Мы ему даже пожрать еще не принесли. А вдруг он с голоду меня слопает?» «Не слопает, расслабься!» Кстати, молодец, что вспомнил. Заодно поесть ему принесешь, — сказал я. Все, дружище, приступаем к работе, отбой. Николай пытался что-то возразить, но я поспешно положил трубку. Нечего спорить, пусть лучше приступает к своим новым обязанностям. Деньги сейчас нужны нам обоим, а это самый простой способ их достать. Эх, и непривычно все-таки заниматься такой работой. Организация других людей — это не про меня. Хотя опыт интересный. В прошлом я был главой ордена, но занимался в основном исключительно охотой на магов. Вся организованная работа ложилась на моих подчиненных без дара отражения. Такие тоже в нашем ордене были. Но в основном они были родственниками и близкими людьми боевых отражателей. Все-таки информация, которой владел орден, не должна была вытекать за его пределы. Паника никогда не приводит ни к чему хорошему. Я хоть и проводил большую часть времени в боях с ублюдочными магами, но все же выкраивал время, чтобы тщательно перепроверять администрацию Ордена. Наполевательского отношения к работе и уж тем более предательств допускать было нельзя. Для этого мне приходилось посвящать этих людей в цели нашей организации. В каком же шоке были некоторые, когда узнавали, за что мы на самом деле боремся». Так или иначе, сейчас подо мной не орден, а маленькая компания по производству зелий, причем в стадии зародыша. Привыкну еще к новым обязанностям. Я уж, если за что берусь, то своего обязательно добиваюсь. После освежающего холодного душа я посетил столовую и подарил своим мышцам тройную порцию куриных грудок. Если зелье работает так, как описано в алхимическом справочнике, то эффект будет заметен уже завтра. Добылых размеров за день, конечно, не дорасту, но хотя бы рельеф должен через несколько дней появиться. «Привет!» — прозвучал чей-то тихий голос прямо передо мной. Я аж вздрогнул. Со мной за одним столом сидела девушка с голубыми волосами. Антарктива. Ледяной маг со стихийно-разрушительного потока. Как она умудрилась так незаметно подкрасться? Ну и тихоня. Если бы ее далекие предки были такими же неприметными, я бы уж давно в ледяной тюрьме сидел. Ох, как же меня все-таки вымораживают эти стихийники. От них одни природные бедствия, а ледяные вымораживают буквально. Здравствуй!» Скрывая презрение, улыбнулся я. «Мы с тобой так и не познакомились толком на распределение. Я Владимир Белов. Анастасия Антарктива. Коротко представилась она. «Тебя Юлия искала?» «Колокольцева, что ли?» спросил я. «Зачем?» Настя отвела взгляд, будто что-то пыталась от меня скрыть. Интересненькое дельце. «Не знаю». Явно солгала она и решила перевести тему. «Поздравляю с зачислением на индивидуальный поток». Девушка мило улыбнулась. Настя Антарктива. Изящная девушка с тонкими чертами лица и довольно аппетитными формами. Мне приходилось усилием воли отводить взгляд от ее тела. Эх, Бродский, похоже, по бочку у этого зелья все-таки не одна. Вот что нужно было продавать этим импотентам с третьего курса. Но стоит отметить, Антарктива, хотя симпатичная девчонка, но уж больно зажатая, будто сама от своей магии окоченела. Смотрит на меня, как на лесного зверя, и боится лишний раз пошевелиться. Из нее и слова-то лишнее не вытянуть. Как говорилось про таких людей, у нас в Ордене «Пытка для мастера пыток». «А чего ты так стесняешься?» — прямо спросил я. «Нам с тобой еще много предстоит пересекаться на учебе. Я со стихийниками, скорее всего, буду очень много взаимодействовать». «Я... я не стесняюсь». Обиженно надуло щечки Антарктива. «Я просто все еще обижаюсь за твою выходку на распределение». «Ой, да ладно». — рассмеялся я. — Из-за чёрта, что ли, до сих пор дуешься? Девушка сдержанно кивнула. Ну и картина. Мы так скоро начнём жестами разговаривать. — Нашла из-за чего переживать, — пожал плечами я. — Здесь все дворяне. Между нами есть и будет конкуренция. Мне нужно было показать, на что я способен. Вот я и показал. — Да, скажу честно, и тебе грех жаловаться. Ты себя отлично проявила на распределение. Ледяной каток — это что-то. — Спасибо. Скромно улыбнулась она. — Ты такой молодец. Не ожидала, что в этом году будет сразу двое студентов на индивидуальном потоке. — Погодите-ка, что? — В каком смысле двое? — Не понял я. — Я же вроде один там оказался. — Нет? — помотала головой Анастасия. — Вчера еще одного решили туда зачислить. Сильный молодой человек. Сказал, что близко с тобой знаком. Умудрился протиснуться в индивидуальный поток, да еще со мной знаком? Это что еще за личность? «О ком ты говоришь?» — спросил я. «Обо мне», — прозвучал знакомый голос за моей спиной.